Привычка номер 17 Говорим «я чувствую», а не «а ты…» Ты такой ленивый, совсем не прибираешься за собой. Ты никогда не обращаешь внимания на то, что я говорю. Ты помешан на себе, тебе явно плевать на мои чувства. Занимались ли вы с партнером тем, что тыкали друг в друга пальцем, обвиняя или стыдя, когда чувствовали обиду или гнев? Если мы указываем близкому человеку на то, что он делает неправильно, или судим о любимой по ее поведению, которая нам не нравится, то мы такие не одни. Большинство пар попадают в такую ситуацию после того, как первая фаза влюбленности проходит. Но наверняка мы не хотим застрять в периоде обвинений и критики. В осознанных отношениях нужно меньше делать замечания партнеру, и больше стараться объяснить, какие чувства вызывает у нас его или ее поведение. Доктор Харвилл Хендрикс, автор бестселлера The New York Times «Любовь на всю жизнь» и основатель метода имаготерапии отношений, видит связь между разочарованием во взрослых отношениях и опытом из детства. Благодаря работе с тысячами пар, доктор Хендрикс выяснил, что когда мы относимся к чувствам и детским травмам друг друга с большей эмпатией, то можем начать излечиваться и двигаться к более осознанному союзу. Автор верит, что в серьезных отношениях есть три стадии. Когда в паре начинаются неприятности, мы застреваем на второй и не можем перейти на третью. Первая стадия романтическая. Она начинается тогда, когда мы только влюбились в партнера. Мы ощущаем единство и полноту, и кажется, что так будет всегда. Вторая фаза – силовое противоборство. На этой стадии мы встаем в оборону, обвиняем наших близких и сосредотачиваемся на собственной защите, а не на отношениях. Нам начинает не нравиться многое из того, что в первую очередь заставило нас влюбиться. Почему это происходит? потому что мы подсознательно ищем таких партнеров, которые сделают нас цельными, тех, кто будет стимулировать наше развитие. Любимые провоцируют нас и бередят глубокие раны, оставшиеся чаще всего в детстве. Но проработав эти проблемы, мы добьемся значительного личностного роста. К несчастью, многие пары застревают на фазе силового противоборства и не могут выйти из круговорота защитного поведения и повторяющегося конфликта. Чтобы отношения раскрыли свой потенциал, партнерам необходимо осознать тот факт, что они находятся в фазе противостояния и начать путешествие к третьей стадии, которая называется «настоящая и осознанная любовь». На этом этапе мы готовы разбираться с собственными трудностями, Так что чувствуем себя достаточно уверенно для того, чтобы удовлетворять нужды партнера. Мы осознаем свои нерешенные детские проблемы и то, как они проявляются в нынешних отношениях. Когда мы обвиняем в чем-то близкого человека, то на свет выходят наши собственные темные переживания. И мы понимаем, что проецируем свой багаж негатива на партнера. Если каждый раз, Испытывая разочарование, мы будем находить время на размышление о том, откуда берется такое чувство. Это сотворит чудеса и смягчит конфликты в браке. Кроме того, работая над осознанностью, мы теряем иллюзии в отношении партнера и видим в нем или в ней не своего спасителя, а другого, подобного нам раненого человека, который изо всех сил пытается исцелиться и вырасти. Мы также начинаем говорить близкому о собственных потребностях, не ожидая, что он инстинктивно знает о них. У нас появляются навыки осознанной коммуникации, так что мы становимся открытыми для общения и взаимопонимания. Мы узнаем, как ценить потребности и желания другого так же, как свои собственные и это положительно влияет на здоровье отношений и наше счастье. Один из способов развить осознанность в паре – поменять несколько простых слов в общении и более обдуманно выражать свое разочарование и обиды, не прибегая к критике и защитному поведению. Когда мы высказываем свои чувства и то, что их спровоцировало, а не просто обвиняем партнера, Мы меняем всю динамику конфликта, превращая споры в сотрудничество. Как сформировать эту привычку? Полезно практиковать навык еще до возникновения конфликта, при котором он может понадобиться. Можно это делать, обыгрывая какую-либо ситуацию, которая не покажется слишком искусственной или неловкой. Практикуйте привычку несколько раз в неделю по 10-15 минут, чтобы наловчиться использовать нужные слова. Как и в работе над другими навыками, определите удобное время и триггер. Вы с партнером по очереди будете делиться жалобами или проблемами, фокусируясь на собственных эмоциях и личной истории, а не на субъективных недостатках друг друга. Сосредоточьтесь на своих чувствах. Готовясь к работе над привычкой, выберите проблемный вопрос, в котором вы захотите покритиковать поведение или решение партнера. Это может быть какой-то недавний поступок или слова вашего близкого, которые причинили вам боль и все еще волнуют вас. Однако вместо того, чтобы зацикливаться на недостатках партнера, подумайте, что его или ее поведение вызвало в вас. Был ли это гнев, стыд, неуважение? Ощущение, что вас не любят? Обычно гнев – это поверхностная эмоция, прикрывающая спрятанную глубже неуверенность или обиду, вызванную словами или действиями партнера. Возможно, вы испытали что-то еще, так что копайте дальше, чтобы рассмотреть все слои чувств, вовлеченных в ситуацию. Вспомните о прежних обидах, связанных с проблемой. Как пишет доктор Хендрикс, многие из затронутых чувств связаны с детскими травмами или прошлым негативным опытом. Придирки жены могут напомнить о грубой и постоянно критикующей матери. Отстраненность мужа способна спровоцировать боль, связанную с холодным и эмоционально недоступным отцом. Когда партнер поймет, как его или ее поведение бередит наши старые раны, и какие вызывает чувства, то проявит больше эмпатии и станет мотивирование к переменам. Не все разочарования связаны с детством или прошлым опытом, но многие да. Когда мы отделяем эти ситуации друг от друга, у нас появляется реальная возможность для исцеления и роста. Особенно если с нами партнер, умеющий сострадать. Используйте утверждение, Я чувствую. Когда вы делитесь проблемой, сосредоточьтесь на своих эмоциях, стараясь выразить их лаконично. Начните со слов: "Когда ты", чтобы описать беспокоящее вас поведение, а потом скажите: "Я чувствую", чтобы выразить свои ощущения, а не переложить вину на партнера. Например, когда ты разговариваешь со мной свысока, Мне становится стыдно, и я чувствую твое неуважение. Вместо «Ты такой всезнайка! Перестань говорить мне, что делать!» Если вам нужны идеи для описания своих чувств, используйте список эмоций из блога Барри. Используйте фразу «Это напоминает мне» для того, чтобы передать прежние обиды. Рассказав о проблеме и чувствах, которые она вызывает, Поделитесь обидами из прошлого, в том числе из детства, о которых напомнило вам поведение партнера, если это применимо в данной ситуации. Постарайтесь привести конкретный пример, а не высказаться обобщенно. Например, «Когда ты разговариваешь со мной свысока, мне становится стыдно, и я чувствую твое неуважение. Это напоминает мне о тех временах, когда папа критиковал меня И называл глупой, если я не получала одни пятерки. Попросите о поддержке. Если бы партнер неожиданно сказал вам, «Можешь, пожалуйста, помочь мне пережить боль из прошлого», вы бы ответили, «Конечно, я здесь для тебя. Что я могу сделать?» Когда близкий человек говорит, что наше поведение причиняет ему боль, он подразумевает просьбу о помощи, Пусть для нас это не кажется явным. Однако, если партнер критикует или делает язвительные замечания, это точно не вызовет в нас желание предложить поддержку и участие. Вот почему важно, чтобы человек, который делится проблемой, напрямую просил о том, что ему нужно. После того, как вы расскажете о беспокоящей вас ситуации, о связанных с ней чувствах и прошлых обидах, Объясните партнеру, как он или она может вам помочь. Я хочу, чтобы ты говорил со мной с большим уважением и добротой. Это сблизит нас и поможет мне почувствовать себя в безопасности, потому что ты не будешь обращаться со мной так же, как мой отец. Ты сделаешь это. Сначала потренируйтесь на бумаге. Будет полезно первым делом записать свои мысли о той проблеме, которые вы поделитесь с супругом или супругой во время практической сессии. Используйте следующий шаблон. Когда мой партнер, я чувствую, это напоминает мне о, мне нужно, чтобы партнер. Примените способность активно слушать, приобретя навык передавать жалобы или обиды, используя указанные ранее фразы. Примените в диалоге активное слушание, как было указано в главе о привычке номер 15. Так вы попрактикуетесь в том, как вести осознанный разговор, в котором один партнер рассказывает о проблеме, употребляя подходящую лексику, а другой слушает с эмпатией. Помните, будучи рассказчиком, используйте «я» высказывание, описывая свои чувства, Поделитесь прошлыми обидами, о которых напомнила вам проблема, если такие имеются. Слушатель должен признать сказанное партнером такими фразами, как «в этом есть смысл» или «я понимаю». Слушатель должен повторить слова собеседника, а потом спросить «все верно». Затем слушатель должен задать вопрос «есть что-то еще?» чтобы у говорящего был шанс полностью высказаться. Слушатель должен проявить эмпатию к эмоциям партнера, используя фразу «Я полагаю, ты чувствуешь». Рассказчик должен попросить о том, что ему нужно для того, чтобы исправить ситуацию. Практические сессии нужны для того, чтобы вы научились общаться осознанно, проявляя большую эмпатию, Однако вы не сможете полностью решить свою проблему во время таких занятий. После того, как у вас состоится осознанный разговор, прослушайте главу о привычке номер 14, чтобы освежить в памяти то, как урегулировать конфликты и достигать компромиссы.